Анастасия Шер. Похититель. «Если не можешь любить, отпусти. Если не можешь отпустить, люби. Третьего в этом уравнении не дано». Анастасия Шер. Глава первая. «Ух ты!» — Ксюша изобразила крайнюю степень удивления, открыв рот и выкатив и без того большие синие глазища. «Как же она все-таки похожа на меня!» «Ты невеста Длакулы?» «Не Длакулы, Ксюх, а Дракулы!» «Ну-ка, как тебя Кира учила!» Дракула! Радостно завопила сестренка, а я нанесла последний штрих макияжа, брызнула на запястье духами. «Ну вот, кажется, готовы. Так что, маленькая ведьмочка, полетим на шабаш?» Ксюха захлопала в ладоши и еще раз повертелась перед зеркалом. «Да, славно я постаралась. На то, чтобы сшить наши костюмы, ушло целых два месяца, но оно того стоило». Вон как мелочи радуется. «Пойдем, пойдем!» Ксюша запрыгала, хлопая в ладоши, а я потянулась за сумочкой. На улице уже было холодно, и я присела, чтобы застегнуть Ксюхину курточку. Замок никак не поддавался, а я подумала, что надо бы прикупить ей новую одежду. «Только вот на какие шиши?» – спрашивается. С работы все какие-то неудачи постоянные, как, впрочем, и со всем остальным. Тяжело вздохнула, печально помнила о себе болью под ребрами и комом в горле. «Так, все, не вспоминай, не думай, забудь, блин, забудь, ничего назад не вернуть». «Ну давай быстрее, кила ждет», — нервничала мелкая, то и дело подпрыгивая, тем самым усложняя мне задачу. «Ксюнь, стой спокойно, видишь, не получается у меня». Малышка вдруг встала, как вкопанная, тихо выдохнула. «Ань, а это кто?» прошептала пораженно, глядя куда-то вверх. Я проследила за ее взглядом и пискнула, когда к лицу прижали отвратительно пахнущую тряпку, а в шею воткнули острую иглу. Последнее, что врезалось в память болезненной пульсацией, виск моей Ксюхи. Я пыталась ухватиться за него, пыталась бороться, но все, на что меня хватило, судорожный стон. Сон был тяжелый, крепкий, опутав своими липкими щупальцами он не отпускал меня, Открыть глаза удалось не сразу. Сначала прислушалась к странным звукам. «Это птички поют?» «Мило. Но где это я? И кто я?» Вскочила так резко, что закружилась голова, и я свалилась обратно на постель. А надо мной тучное темно-синее небо, грозовое и страшное. «Это чего? Потолок из стекла?» Сразу в голову пришла мысль о другом мире – Я попала в какую-то параллельную вселенную, как случается с героинями фэнтезийных романов? Или просто обкурилась? А я курю вообще? Может, я наркотики принимаю? Иначе как еще объяснить все это?» Подняла плед, которым была накрыта, и взглянула на свое тело. На мне длинная белая сорочка, и по ощущениям больше ничего. Вторая попытка подняться увенчалась успехом, и я осторожно ступила на мягкий ковер. Персидский, наверное. Вообще странно все как-то. Я не помню собственного имени, но знаю, что такое ковер. Осознаю, что я женщина, умею ходить, дышать. Чувствую, как слегка побаливает шея. Но кто я такая, сообразить не могу. В голове будто стена какая-то, что скрывает от меня самое важное. Вид из окна тоже не о многом поведал. Судя по всему, я живу где-то за городом, знать бы еще за каким именно. У меня есть большой дом, если, конечно, он мой, и я жутко богата. Опять же, судя по шикарной обстановке. Так, ну ладно, замолчала, прислушиваясь к собственному голосу. Надо что-то решать. Я завертелась на месте в поисках чего-то, что должно мне помочь, и в голове вдруг зазвучал крик ребенка, дернулась, как от удара, током, но крик оборвался, и комната снова погрузилась в тишину. А может, это сон? Вот сейчас проснусь и вспомню, кто я такая. Точно, нужно ущипнуть себя. Но щепок не принес ничего, кроме боли. Пробуждение не последовало, а я обратила внимание на большое зеркало, стоящее у темного шкафа. Как-то оно не вписывается в дизайн этой комнаты. Вся мебель здесь темная, с виду тяжелая, а рамка зеркала белая, украшенная золотыми цветами. Будто это зеркало не должно здесь быть. Встав напротив, выдохнула и несмело подняла взгляд на девушку в отражении. «О, а я молодая!» И симпатичная. Темные, коротко подстриженные волосы немного спутались во время сна. Но в остальном все не так уж плохо. Нет страшных увечий от побоев. Это бы объяснило потерю памяти. Ничего сверхстранного. Только глаза у меня большие синие. Насыщенный цвет, яркий. Я точно знаю, что такие глаза редкость. Откуда знаю? Да понятия не имею. Оттянув века, попыталась найти линзу, но ее, похоже, не было. Хм. А может, я какая-нибудь звезда, актриса там или певица? Проверять свой голос на умение очаровывать желания не было. Да и не объяснит это, что со мной произошло. Мне срочно нужно узнать, кто я, для начала. Подошла к двери и, шумно выдохнув, взялась за ручку. Дверь отворилась без единого звука, а я испуганно отшатнулась назад, встретившись взглядом с высоким незнакомцем. «Доброе утро!» Прозвучал тихий баритон, и мужчина зашел в комнату. «Как дела?» «Вы кто?» — попятилась назад, рассматривая мужчину. Он приблизился. Аккуратно, но уверенно. «А я? Вы меня знаете?» Мужчина остановился, прищурился, как-то странно разглядывая меня. «Ты не помнишь, кто ты? Похоже, он удивлен. Значит, помутнение у меня впервые, скоро все придет в норму». Очень надеюсь на это, потому что не помните даже собственного имени, очень стрёмно. — Нет, — пожала плечами. — Вообще ничего. Ну, то есть я помню, как разговаривать, ходить и всё такое, но кто я? Мне показалось, или мужчина как-то радостно улыбнулся. Показалось же, потому что не весело это нифига. — Ты вчера головой ударилась. Врач тебя осмотрел, сказал, что всё нормально. Но, видимо, не всё, — протянул задумчиво. Вот оно что. И действительно нащупала на голове шишку. Как же я так? Мы дурачились, и ты убегала от меня, но поскользнулась на лестнице и упала. Я думаю, это временно, не беспокойся. Что-то было в нем странное, что-то, чего не выразить словами. Но он ведет себя спокойно и, судя по всему, знает меня. Так что бояться, наверное, не стоит, а то это уже будет билет в психушку. «Прости, а ты кто?» Улыбнулась ему робко, и мужчина снова изумился. «Ты что, и меня не помнишь?» «Ань, я твой муж. Казалось, он шокирован, но точно не больше моего». «Муж? Он мой муж? Вот этот вот смуглый великан с татуировками на руках и грубоватым акцентом? А меня, оказывается, Ани зовут?» «Прости». «Ничего, это пройдет, скоро все вспомнишь. А пока отправляйся в постель, тебе необходим постельный режим». и прежде чем я успела воспротивиться, указал на кровать. Это указание врача не обсуждается, а я пока съезжу в город за лекарствами. Я послушно залезла в постель, хоть и мучила что-то внутри, не давала покоя, как будто этот человек мне совершенно чужой. Я ведь должна была что-то почувствовать, глядя на него, ведь так? Но не ощутила ничего вообще. Надеюсь, моя память вернется и все встанет на свои места». Еще раз окинула взглядом комнату, ни одной фотографии, ни одной вещицы, напоминающей о моей прежней жизни. Должно же быть хоть что-то, что мне дорого, я смогу вспомнить. Хотя амнезия – штука загадочная, даже ученые в ней до конца не разобрались. Он накрыл меня мягким пледом, чмокнул в лоб и улыбнулся, отчего на гладко выбритой щеке появилась милая ямочка. «Отдыхай, я скоро вернусь». «Подожди». Остановила его, когда уже был у двери. «А как тебя зовут?» «Рустам, поспи, любимая». «Любимая?» Как странно прозвучало. Будто не по-настоящему. Фальшиво как-то. Хотя вполне вероятно, что я просто придираюсь. Сама-то хороша. Собственного мужа вспомнить не могу. Вот и ищу себе оправдание. Пару раз порывалась встать с постели и падала обратно. Рустам сказал поспать, значит, нужно поспать. А вдруг отдохну и все вспомню. Но сон никак не шел, и я все-таки сползла с кровати. Дом оказался небольшим, но достаточно уютным, хоть и странным. К примеру, тот стеклянный потолок или винтовая лестница, ступеньки которой крепятся так, что кажется, будто парят в воздухе. И, судя по всему, еще не обжит. Несколько комнат совсем не обустроены, да и вещей наших нет. В шкафу нашла пару его рубашек и джинсы. Из моих же вещей ничего. Странно. Не могла же я прийти сюда в одной сорочке. Но вот что смутило меня больше всего, так это отсутствие фотографий. Первым делом люди привозят в новый дом дорогие сердцу вещи. Но здесь нет ничего, что говорило бы о том, что мы пара. А может, я не люблю фотографироваться? Или он? Такое же возможно? Но где хотя бы моя сумочка или... Да хоть какая-нибудь мелочь, вроде ключей от дома. Хотя, если задуматься, все можно объяснить. Я ведь пока ничего не вспомнила, а Рустам не успел рассказать. Вот он сейчас придет и все мне объяснит. А то так накручу себя до истерики. Он вернулся быстро. Влетел в дом и сразу бросился ко мне. Какой же он милый, волнуется. Что ж, мы, видимо, и правда сильно любим друг друга. Ну, то есть, мне кажется, что я могла бы в такого влюбиться. Он по-мужски красивый и видный. Правда, не уверена, что мне нравятся его татуировки, но, с другой стороны, любит ведь не за внешность. Зачем ты встала? Я же сказала отдохнуть. О, да он еще и командовать любит. Что ж, для мужчины это нормально. В конце концов, мужик – глава семьи. Да и нравятся мне его приказные нотки. Возбуждает. Ой, что творится в моей голове? Я не смогла уснуть, вот и вышла. Пройтись и смотреться. Думала, может, что-нибудь вспомню. Он приобнял за талию, и это прикосновение отозвалось во мне глухим протестом. Неспешно отстранилась, но Рустам снова сгреб меня в охапку, прижал к себе. Да, наверное, так и надо. Влюбленные ведь обнимаются. Поджав губы, заставила тело расслабиться. Не хватало еще обидеть мужа. Он ведь не виноват, что я головой стукнулась. И как? Вспомнила? Глядя на меня сверху вниз, поглаживал сильными пальцами спину. Как напряженно. А может, просто я так чувствую? Нет, вообще ничего. Я не увидела здесь никаких вещей, которые мне напомнили бы, понимаешь? Моих вещей. Почему их здесь нет? Рустам мягко улыбнулся, прижался губами к моей щеке и, как мне показалось, втянул в себя мой запах. Любит. Мы только переехали. Все вещи еще в коробках. Вон там, видишь? Указал на целую пирамиду, выстроенную на кухне. Ну вот и объяснение, а я переживала. Еще немного, и из мужа сделала бы маньяка, похищающего девушек. Вот дура. А можно я посмотрю? Ринулась было к коробкам, но муж перехватил меня и повел за собой. Нет, сначала ты примешь лекарство, немного поспишь, а потом мы вместе начнем разбирать вещи. Да, пожалуй, это мудрое решение. Рустам. «А мои родители, они где?» Он вдруг остановился, нахмурился, отчего густые черные брови сошлись на переносице, а я в очередной раз удивилась загадочной человеческой природе. Как можно помнить все на свете, кроме того, кто ты есть? «Ань, у тебя нет родителей. Вообще никого нет, кроме меня».